Глава 13 Ольга Даниловна Безымянная, гордо подняв голову, вплыла в кабинет с табличкой «Главный врач». Бесцеремонно уселась на стул, заложила ногу на ногу и посмотрела в глаза человеку, как две капли воды, похожему на доцента Петровского. «Как мой мальчик? Как лечение?» Ее беспокойство явно было показным. Безупречно накрашенное лицо оставалось невозмутимым. «Прогресс, конечно, есть», – выдавил доктор. «Мегаломания, мания величия, почти сошла на нет. Больной более не бредит экстрасенсорными способностями, какой-то зоной и офицерами ФСБ. Он конформен, послушен, разве что с трудом идет на контакт. Реакции, конечно, заторможены, но... Избавьте меня от подробностей». Ольга Даниловна демонстративно покопалась в сумочке и положила на стол конверт, сквозь который проглядывали купюры. «Надеюсь, комиссия примет правильное решение о признании моего мальчика недееспособным. Не сомневайтесь, не желаете взглянуть на пациента? Зачем? Я хочу видеть конечный результат. Впрочем, давайте». Главврач провел Ольгу Даниловну в палату. Максим сидел на кровати, раскачивался и что-то мычал под нос, глядя мутными глазами в пол. Ниточка слюны свисала из уголка рта почти до самого колена. Ольга Даниловна кинула на главврача вопросительный взгляд. Тот заговорил холодно и спокойно, будто на симпозиуме психиатров. «Побочные эффекты электросудорожной терапии. Вас предупреждали, что эта процедура может разрушить целые участки мозга. Эрнест Хемингуэй после сеансов ЭСТ потерял способность писать. «У вас же есть еще ребенок, насколько я знаю». «Вас это не касается». Ольга Даниловна промокнула глаза платком. Ее лицо так и осталось каменным. «Да, у меня был еще один сын. Он не захотел порадовать мамочку примерным поведением и хорошими оценками. Впрочем, я всегда говорила, от осинки не родятся апельсинки». Ничего хорошего у того биомусора, каким был их папаша, получиться и не могло. Один отпрыск повесился, второй психопат. Плохая наследственность. «Вы же видели, за кого вы ходите замуж», — сказал доктор. «Сами выбрали. Эти мужики все козлы. Пустят пыль в глаза, а нам, несчастным женщинам, потом расхлебывай. Зачем вы меня спрашиваете? Ваше какое дело?» Максим поднял голову. В безжизненных глазах появились проблески разума. «Мама!» – едва слышно сказал он. «За что?» Ольга Даниловна расхохоталась ему в лицо, и доктор с трудом подавил мысль, что лечить надо было вовсе не злосчастного молодого человека со странными фантазиями, а эту роскошную женщину, ввергнувшую собственного сына в кучину безумия. «Я тебе говорила, что если ты будешь на меня тявкать, отправлю в дурдом пропела Ольга Даниловна. «Говорила. Но ты пошел на принцип, а значит и я пошла на принцип. И кто из нас оказался прав?» Максим впился взглядом в мать. «Я убью тебя. Я выжгу тебе душу». «Ха-ха! Давай, вперед! Я жду!» «Что, никак? А я ведь предупреждала!» Максим сжал кулаки и бросился на мать. Санитар успел перехватить его и швырнуть на койку. В палату вошла медсестра. В белом халате, со шприцем в руках, она быстро закатала Максиму рукав и сделала укол. Ее чуть раскосые глаза смотрели жестко и равнодушно. Максим перестал биться и уставился бессмысленным взглядом в потолок. «Вам лучше уйти», – резко сказал доктор. «И до конца лечения не видеть пациента». Ольга Даниловна вышла. Дверь захлопнулась, разделяя сына и мать непроницаемым барьером. Максим снова промчался по призрачному коридору и увидел Петровского с пистолетом в руке. Вот, значит, как оно на самом деле. Да, никто не умрет, ведь на самом деле нет ни зоны, ни Олеси, ни майора. А то, что уготовано ему, Максиму, куда хуже смерти. Но почему, почему он не послушался приказа и не убил врага еще там, в лесу? Тогда можно было бы изменить реальность, наверное. А теперь все. «Больница. Безумие». Максим будто раб перед властелином опустил взгляд и прошептал, обращаясь неизвестно к кому. «Дай мне шанс. Прошу тебя. Дай мне шанс». Указательный палец на спусковом крючке шевельнулся. Но за долю секунды до того, как Петровский выстрелил, наркоман рванулся и закрыл собой Максима. Что-то негромко щелкнуло, и две пули с глухим хрустом ударили во впалую грудь. «Проклятый!» – проревел доцент. «Это не тебе!» Раненый захрипел, на губах вздулись кровавые пузыри. Глаза остекленели, рот расплылся в счастливой улыбке. Обнаженными нервами проводник ощутил последний крик отлетающей души. «Нет большей любви, если кто жизнь положит за други своя». Максим не посмотрел в глаза Петровскому, даже не поднял веки. Он лишь мысленно заглянул в тоннель, соединивший его разум с разумом убийцы, и обрушил в него косматый черный шар, всю мощь боли, страха и звериной ненависти. За долю секунды Максим прожил с Петровским его жизнь. Он увидел белокурую красавицу под колесами черного автомобиля с мигалками, маленьких близнецов, безжизненно повисших на руках спецназовцев, вымученную улыбку пожилой женщины, комкающие простыню пальцы и пустые упаковки обезболивающих лекарств. Но сейчас все это не имело никакого значения. Осталась лишь беспощадная истина. Убей врага! И все же к молоту ненависти Максим добавил острый стилет жалости. «Господи, как больно!» прохрипел Петровский, схватился за сердце и рухнул на пол. Снова закричала улетающая душа. Туннель с оглушительным звоном рассыпался мириадами сверкнувших обломков. Максим посмотрел на Шмеля. Тот опустил ствол, в ужасе глядя на мертвого командира. «Брось ружбайку», — равнодушно сказал проводник. «Беги, пока мы не враги». Шмель медленно положил оружие, попятился и пулей вылетел за дверь. Девочка с косичками опомнилась первой. Достала из кармана перочинный нож и разрезала путы на руках и ногах проводника. Максим взял пистолет из еще теплой руки мертвеца. Нажал на рычажок. Стволы переломились, как у ружья. Максим вставил новую обойму, пошарил в рюкзаке Петровского и достал коробку с патронами. Их осталось всего шесть. «Теперь ясно, почему доцент не убил тебя в церкви. Такие патроны – дефицит», – подытожил майор и ехидно добавил. «Мне, конечно, вполне удобно, только я все-таки не хочу провести остаток своих дней привязанным к скамейке». Проводник взял у девочки с косичками ножек, освободил пленников, сунул пистолет в карман и пошел к двери. «Э, ты куда?» – закричал майор. «В радиоцентр, за ружьем. Вы думаете, я своего железного друга здесь оставлю? Заодно и ваше принесу. В зоне же нельзя идти назад». Олеся бросилась к мужу и прижалась к нему ежесь, словно под порывами ледяного ветра. «Я и не собираюсь», — ответил Максим, стараясь не глядеть через плечо жены на синие губы покойника. «Здесь сходятся тысячи векторов. Выбирай любой, придешь в радиоцентр». Проводник прошел через лес, спустился в убежище и вздрогнул. На койке сидел человек в советской военной форме. Старый знакомый призрак начальника радиоцентра полковник Федотов. «Привет», — сказал он. «Вернулся? Садись, погутарим». «Я на минуту», — ответил Максим. «Ружье и рюкзак заберу и пойду. Составь компанию. Мне так тоскливо здесь одному. Детишки были, просто праздник». «Что ж ты Петровского-то не обработал?» — досадливо спросил Максим. «Так глухой он. Пень пнем, как и майор твой». Некоторое время призрака-человек сидели молча, изредка переглядываясь. Потом Федотов предложил. «Может, выпьешь? У меня отличный спиртяга». «Нельзя. У меня же аллергия на алкоголь». Добрось да Федотов откуда-то достал бутылку со спиртом и откупорил ее. «Ты сам на себя наговариваешь. Пей». «Не буду». «Будешь!» – закричал полковник. «Иначе не сможешь работать моим помощником». «А почему я вообще должен работать на тебя? У меня что, своих дел нет?» Неосторожно возразил Максим. Федотов рассверепел. Тренированный, сильный, он схватил проводника, швырнул на пол и попытался влить спирт ему в рот. Вонючая жидкость лилась по щекам и подбородку, но Максим ухитрился не глотнуть белую смерть. Рванулся, полковник подставил ему подножку. Навалился сверху и чувствительно приложил головой о бетон. Из глаз посыпались искры. Максим повернул голову и вместо Федотова увидел Цирпицкого. Майор поставил проводника на ноги. «С пертиком, значит, балуешься?» Он показал на бутылку на полу. «Вот Олесе скажу. У меня сухой закон, не надо на меня наговаривать». Проводник ощупал шишку на лбу. «Знаю я, какой у тебя закон». Ухмыльнулся майор, но, увидев лицо Максима, добавил. «Шучу, шучу. Но как ты храбро сражался с бутылкой? Это надо было видеть». Максим достал из шкафчика тозик, подсоединил магазин и щелкнул затвором. Майор принес двустволку и рюкзак. «Пока останемся здесь», — сказал Максим. «Ночь уже. С нашими подопечными ничего не случится». «У них нет еды и воды», — нахмурился майор. «Ничего, до утра перекантуются. Пусть заглянут в рюкзак Федотова. Тьфу, Петровского, конечно». «Константин Владимирович, а почему вы решили, что я в опасности? Олеся забеспокоилась?» «Нет, не Олеся». Медленно, будто смакуя каждое слово, проговорил майор. «Пацан этот, ботаник». Так и сказал, если хотите увидеть проводника живым, бегите к нему со всех ног. Какая-то мысль не давала Максиму покоя. Несколько минут он сидел, обхватив голову, и вдруг вспомнил. Схватил Церпицкого за плечо и выпалил. «Константин Владимирович! ФСБ Крот! Я прочитал это в голове Петровского. Это Николай Фирсов. Я еще тогда знал с ним что-то не так». Майор изменился в лице. «Счастье, что ты сказал мне. Ни в коем случае нельзя докладывать полковнику. Сожрет и костей не оставит». «Не жить нам на этом свете!» «Но безопасность государства, долг службы», – прошептал Максим. «Я тебя породил, я тебя и убью, детский лепет», – отрезал майор. «Никто не будет жертвовать собственным ребенком ради пафосных слов. Николая полковник прикроет и вытащит, а для этого надо устранить свидетелей, меня, тебя и Олесю. Хочешь жить – держи язык за зубами, до поры до времени». Максим достал из кармана пистолет Петровского и протянул майору. Тот повертел оружие и вернул проводнику. «Бесшумный пистолет, гроза! Бери, тебе нужнее. Только из зоны не выноси. Будут проблемы с патронами, звони, я достану». «Я вряд ли смогу», – неуверенно начал Максим. «Сможешь», – жестко оборвал майор. «Сегодня смог и в другой раз получится». Ты попробовал на вкус ненависть, более ты не мальчик, а взрослый мужчина». Максим тяжко вздохнул и ушёл в генераторную. Достал из шкафчика ружье и вставил в магазин. Маслянисто щелкнул затвором. Патрон скользнул в ствол. Проводник прижал к себе оружие так, словно обнял после долгой разлуки лучшего друга и рухнул на койку.